Глава тридцать пятая «Доброе утро, Сэм. Я принесла тортик для детей». Паузи внимательно взглянула на сына, на открывшего ей дверь. Он выглядел ужасно. Глаза воспалены, бледное лицо покрывало легкое испарено, несмотря на то, что в доме было совсем не жарко, скорее даже дико холодно. Сэм плюхнулся обратно на диван, Прямые подушки свидетельствовали, что он провёл ночь именно здесь. На кофейном столике валялись какие-то лепёвные бутылки, а рядом с ними стояла полупустая бутылка виски. Эми дома? Нет. Где она? Не спрашивай меня, мам. А дети? Вновь спросила Поузи. Семь Они ушли вчера вечером с тем твоим кавалером. С Фредди? Точно. Вряд ли сэм. Его можно назвать моим кавалером? Из чего вдруг он пришёл сюда? Понятия не имею. Ты хочешь сказать, что Эми ушла от тебя? Может, ушла. Сама посмотри на меня и на весь этот бардак. Сэм обвел рукой комнату. «Ты захотела бы здесь жить?» «Эми любит тебя, Сэм. Она не могла уйти просто так». Осознав, что все еще держит торт, Паузи убрала несколько бутылок и поставила коробку на стол. «Ты вчера пил?» — спросила она, сама понимая бессмысленность вопроса. «Скорее ты пил свое горе в алкоголе». Я поставлю чайник и заварю тебе кофе. Тогда ты сможешь рассказать мне, что именно произошло. Придя на кухню, Поузи увидела на полу кастрюлю с застывшими и вылезвшими из неё как кишки макаронами. Пол вокруг них был ещё мокрым, и Поузи, взяв тряпку, вытерла его. Потом собрала макароны обратно в кастрюлю и выбросила их в мусорное ведро. И так. Что произошло? Спросила она, вернувшись в гостиную и поставив перед сыном кружку кофе. "Судя по состоянию кухни, вы, похоже, поссорились". "Да, верный", и потом она ушла с детьми. "Куда ушла?" "Спроси своему кавалер. Именно он навёз куда-то её и детей. Обвинил меня в нападении на неё". Сэм взглянул на мать глазами, полными слёз. Ты же знаешь, мам, что я никогда не делал ничего подобного. Мы просто поссорились. О поузе глава пошла кругом. Похоже, Сэм вчера мало что понимал. Она глотнула кофе, пытаясь интерпретировать сказанное сыном. Проди обвинил тебя в нападении на Эми? Ну, да. Сэм кивнул. "Это не лесть, правда. Тогда почему ты -то не пошёл за ними? А откуда ж мне знать, где он живёт? Слёзы вновь заблестели в его воспалённых глазах. Я люблю Эми, мам, ты же знаешь. И я никогда не причинил бы вреда ни ей, ни детям. Я думаю, Сэм, тебе пора привести себя в порядок. Допивай кофе, поднимайся наверх и прими холодный душ. Ты сам, да и комната пропитались запахом пивоварни. А пока ты тут будешь убираться, я попытаюсь найти твою жену и детей. Неужели ты не понимаешь, что она наболтает тебе кучу вранья? Да, я немного выпил и слегка погорячился, но... Довольно, Сэм. Паузи встал. Увидимся позже. Мам, не уезжай, вернись. Поузи захлопнула за собой входную дверь, вдруг вспомнив, что точно так же Сэм умолял её вернуться, когда она впервые оставила его в интернете. Тогда она сама жутко расстроилась и плакала всю дорогу до дома. Но Сэму уже 38 лет. Он стал мужем и отцом. Забравшись в свою машину, она невольно содрогнулась. А его неизменные эгоизмы и вечные склонны жаловаться на судьбу Не говоря уже о зловонном сегодняшнем похмелье, не вызвали в ней обычного материнского сочувствия, и Анна со ужасом осознала, что собственный сын вызвал у неё отвращение. Постокивая пальцами по рулевому колесу, она размышляла над возникшей дилеммой. И единственный человек, по словам Сэма, знавший, где имеет дети, а также и то, что произошло вчера вечером, оказался тем самым, с кем она не могла больше встречаться. Может ли она сейчас просто отступиться, предоставить Эми и Сэму самим улаживать свои разногласия? В конце концов, она не вправе вмешиваться в их семейную жизнь. Но у тебя же есть внуки. Должно быть случилось что-то очень плохое, если Эми решила уйти с детьми и Фредди. И что бы то ни было, Поулзи поняла, что должна выяснить это, иначе не сможет успокоиться. Она включила зажигание и медленно поехала к центру города. Несомненно, Фредди ошибся, и Сэм вовсе не нападал на ими. У Сэма много недостатков, но Поузи никогда не видел его жестоким. А если он сейчас на грани нервного срыва, подумала она, то не наделает ли там, оставшись один, каких-то глупостей? Нет, уверенно произнесла она. Как бы то ни было, Сэм умел преодолевать трудности, да и просто трусость не позволит ему причинить себе вред. Припарковавшись на Хай-стрит, она быстро прошла вперёд и свернула на улочку, ведущую к дому Фредди. Не дав себе времени передумать, Поузи сразу нажала кнопку звонка. Спустя пару секунд Фредди открыл дверь. Привет, Поузи. По его губам скользнула слабая улыбка. Полагаю, ты пришла по видотьям и детей? Да, именно. Но сначала мне хотелось бы услышать от тебя, что именно ты увидел вчера вечером. Осознав, что просьба прозвучала слишком грубо, полузе виновато добавил: "Если тебе не трудно. В конце концов, Фрейд ни в чём не виноват. Конечно. Но предупреждаю, история далеко не приятная", сказал он. проводив её в гостиную. Они здесь? Нет, они напротив, в мельном амбаре, в том домике, что я сдаю в аренду. И они все здоровы. Дети чувствуют себя нормально. Утром они украшали здесь мою ёлку, чтобы до тей мне немного поспать. Они чудесные малыши. Ох, Фредди улыбнулся. А Эми? С ней тоже всё будет в порядке. Вчера я сначала отвез ее в больницу, чтобы узнать о состоянии ожогов на ногах. К счастью, она была в джинсах, поэтому все оказалось не так плохо, как могло бы быть. Врачи забинтовали раны и дали ей боли утоляющие. Он швырнул в нее кастрюлю с кипящей водой? Очевидно, да. Но я пришел после того, как это случилось. Валявшаяся на полу в кухне кастрюля, Всплыла перед мысленным взором Поузи, и она судорожно вздохнула. «Итак, что же ты увидел?» «Поузи, я...» «Может, хочешь глоток Брэнди?» «Нет, спасибо, Фредди, что ты увидел, просто скажи мне». Я поднялся на крыльцо и услышал крики. Открыв дверь, я обнаружил Сэма в прихожей, его руки сомкнулись на горле Эмми. «О, Боже!» Поузе опустилась в кресло. Поузе. Прости, это ужасно скверно мне. Мне не следовало описывать всё с такой точностью. Давай я всё-таки блесну тебе Бренди. Не надо. Я справлюсь, ей-богу, Фредди, справлюсь. Я совершенно потрясена, естественно. Неужели он пытался? Поузе сглотнула. Убить её. Трудно сказать, помедлив ответил Фредди. Он был сильно, очень сильно пьян. Боже упаси Фредди, боже упаси. Ползи прижал ладонь к албу. У неё остались синяки на шее. К сожалению, остались. Врач в больнице хотел позвонить в полицию, но Эми решительно воспротивилась. И повторила сегодня утром, что не хочет выдвигать обвинения. От потрясения Поузе даже не могла найти слов, поэтому сидела молча, сжав руки на коленях. Фредди нерешительно направился к ней. "Прости. Мне чертовски жаль. Только этого тебе и не хватало после того, что я наконец осмелился рассказать тебе. Умоляю, Поузе, любимая, скажи, чем я могу помочь тебе?" Не извиняясь, Фредди, взглянув на него, она слегка качнула головой. Ты ничуть не виноват ни в одной из жутких неприятностей моей жизни. Ладно, ты можешь отвезти меня к Эмми? Естественно. Паузи вышла вслед за ним из коттеджа и прошла через двор к мельному амбару. Фредди постучал в дверь, им открыл Джейк. «Привет, дядя Фредди!» Мальчик широко улыбнулся. «Можно мы опять пойдем посмотреть рождественский канал по вашему спутниковому телеку?» Я разумейте, можно. Мама спит, бабушка пришла навестить её. Привет, бабуля. Мама уже проснулась, я принёс ей воды. Вчера вечером она обожглась об кастрюльку, а папа немного выпил, поэтому ему нельзя было садиться за руль, и мы с дядей Фредди отвезли её в больницу. Сара с испачканными шоколадом губами появилась в дверях за братом. Привет, бабуля. Тётя Фредди свозил нас в грушечный магазин. "Ты купил мне новую куклу", сообщила Анна, раскинув ручки для объятий. Из-за всех сил стараясь не расплакаться, поузи крепко обняла обоих внуков, вознося хвалу Господу за их детскую наивность и за доброту Фрейди. "Пойдёмте со мной, детки. Пора посмотреть телевизор. По-моему, через 10 минут начинается рождественская сказка с маппетами". А это мой любимый фильм. Добавил Фрэти, протянув руки малышам. Mappy Show англо-американская телевизионная юмористическая программа, созданная американским кукольником и режиссёром Джимом Хенселом. 1936-1990. Выходила в 1976-1981 годах. Основными действующими лицами были куклы Мапеты. С тех участием было снято несколько полнометражных фильмов, в частности, Рождественская сказка. Сбегав за своей новой куклой, Сара взяла Фредди за руку и по узях глинувшей смотрела, как Фредди повёл детей по двору к своему коттеджу. Потом она сама вошла в амбар. Эми сидела на диване, её бёдра покрывало крошечное одеяльце, едва ли больше фланелевой салфетки. Это одеяльце новой куклы Сар. Она решила, что меня нужно согреть. Пояснила Эми, сняв его, от чего стали видны три белые марлевые повязки, и положила обратно в плетёную кукольную колыбельку, стоявшую на полу около её ног. Подняв глаза, Эми взволнованно взглянула на Поузи. О, мой милый, прости. Мне ужасно жаль. Пройдя по гостиной, Поузи сел на диван рядом с Эми. И коснулась её руки. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Врач говорит, шрам, скорее всего, не останется, что уже хорошо. И мне дали какие-то на редкость сильные обезболивающие. Эми подавила зевок. Одно плохо, от этих меня постоянно клонит в сон. Извините паузи. Дорогуша моя, с чего ты ещё вздумала извиняться? Фредди рассказал мне, что он увидел вчера вечером. Склонившись к Эмми, Паузи увидела багровые кровоподтёки на её шее и невольно вздрогнула. «Я думаю», — помедлив Эмми, покачала головой и сильно прикусила нижнюю губу, — «вам не надо винить Сэма. У него сейчас ужасно трудное время, он просто слишком много выпил и...» «Нет, Эмми, прошу, не пытайся оправдать его поведение. Оно совершенно недопустимо, хоть он и мой сын». Но надо же допиться до того, чтобы с такой жестокостью наброситься на жену мне даже Поузе возмущённо покачала головой. Какой позор. И позволь мне сказать, что если ты захочешь выдвинуть обвинения, я пойду в полицию вместе с тобой. Эми, пожалуйста, скажи мне правду. Это было впервые или уже случалось раньше? Прошлым вечером Он впервые так сильно разъярился. Вздохнув, признала Семи, то есть и раньше распускал руки. Эйми долго молчала, потом кивнул, и сам кивок очевидно оказался болезненным. Она поморщилась и коснулась рукой шеи. Ладно. А я хочу извиниться перед тобой за то, что не видела того, что маячило у меня под носом. Это бывало не очень часто поузе. Только когда он выпивал, хотя в последнее время. Эмми, это вообще было недопустимо, ты понимаешь? Нет никаких оправданий для избиения женщины, не малейших. Но я... Глаза ими наполнились слезами. Пузи, я оказалась не самой хорошей женой. К тому же я встретила одного человека. Себастьяна. Да. Да. Эми потрясённо взглянула на свекровь. "Но как вы узнали?" "К сожалению, это было написано на ваших лицах. А сам знал?" "Нет, ты ли, по крайней мере, я думаю, что не знал. Он так увлёкся своим новым бизнесом, хотя вы же понимаете. В общем, это не только его вина." "Нет, Эми. Он виноват во всём, не будем кривить душой." Резко возразила Поузи. «Ведь рукоприкладство началось задолго до того, как ты познакомилась с Себастьяном, верно?» «Да». «И ты не должна винить себя за то, что искала утешение у кого-то другого. Это же абсолютно естественно при такой жуткой жизни. Ведь ты человек, Эмми, а после всего, что тебе пришлось вытерпеть, понятно, что...» «То есть вы не порицаете меня? Бог с тобой». Разумеется, нет. Но я полюбила. Люблю его. Поузе Себастьян был так добр ко мне, так нежен, что я, о Боже. Эми разрыдалась и Поузе осторожно, обняв невестку нежно, поглаживала её белокурые волосы. Когда она успокоилась, Поузе достала из кармана своих джинсов платочек и вручила его Эми. Высморкавшись, Эми села поудобнее. Простите, Поузи. Прекрати уже извиняться, милочка. Жизнь суровая, запутанная штука. Но мы во всём разберёмся, я обещаю. Поузи. С своей путаницей мне надо разобраться самой. У вас и так хватает забот. Мои заботы, как ты их назвала, это моя семья, то есть ты и мои любимые внуки. Пока яме плакала, Поузи успела многое обдумать. Самуня необходимо срочная помощь, и, вероятно, уже давно. Что вы имеете в виду? Только то, что материнская любовь иногда бывает слепа. Может, ты предпочла бы поехать со мной и жить в Адмиралхаусе? Если вы не против, Фредди сказал, что мы можем пока остаться здесь. Я буду чувствовать тебя в большей безопасности, пока Сэм не знает, где мы скрываемся. Боюсь, сейчас я не в состоянии видеть его. Фреде так мило заботлив в паузе Он был очень добр к нам и дети уже полюбили его вам очень повезло Да он очень хороший человек и очевидно очень беспокоится о вас Именно поэтому он заехал повидать меня вчера вечером хотел узнать как у нас дела Он беспокоился так же как я Поузе у вас всё хорошо Конечно хорошо Эми Только я волновалась, как вы тут устроились. И должна сказать, Фрейди, удалось сделать это жильё на редкость уютным. Мне здесь сразу понравилось. Эми впервые искренне улыбнулась и добавила: Дом похож на надёжное убежище. И как раз сейчас тебе оно необходимо. Итак, должна спросить тебя ещё раз: Ты совершенно уверена, что не хочешь выдвинуть обвинение против Сема? Совершенно. Я хочу лишь забыть этот кошмар, а не заводить какой-то мучительный долгий процесс, ведь тогда нам с Семом придётся предстать перед судом. Что ж, это тебе решать, Темино, но с ним надо что-то делать. Сейчас он опасен и для других женщин, которые могут попасться ему под горячую руку. Ты ведь не захочешь больше вернуться к нему, верно? Может быть, паузе. Если он бросит пить, я и смогу подумать об этом. В конце концов, он же отец наших детей. Точно. И как раз ради ваших детей ты должна держаться от него подальше. Раз он был жесток с тобой, то долго ли ещё сумеет сдерживаться? Не позволяй ярости выплеснуться на Сару и Джейка. Эми нерешительно помолчала, устремив задумчивый взгляд в пространство, словно мысленно спорила сама с собой. Ужасно. Но, говоря откровенно, я не люблю его больше, даже когда он трезв, наконец, посмотрев на Поузе, призналась она. И из-за этого меня терзает чувство вины. Эми, тебе пора понять, медленно возразила Поузе, что после начальной вспышки страсти Любви нужна взаимная поддержка, чтобы она выдержала испытание времени. Даже не зная того, что узнала сейчас, я видела, что Сэм палец о палец не ударил ради этого. Боже, Позик, как вы можете говорить с такой откровенностью о родном сыне? Большинство матерей не решились бы на такое. А знаешь, я быстро дала понимание того, что человек может выбирать друзей, коллег и даже любовников. Но только не родственников. Я всегда буду любить Сэма и, разумеется, буду стараться всячески помочь ему, если он примет мою помощь. Но это не означает, что сейчас он мне нравится. По правде говоря, мне страшно, стыдно за него, уже давно стыдно. И я признаю, что отчасти ответственна за то, каким он стал. Вот так. Поузев, вздохнула. Ладно. Довольно на сегодня признаний. Женщины задумчиво смотрели, как бьётся огонь в камине, но в итоге ползев взглянула на Эми и с улыбкой заявила: "Я обвиняю сценаристов в идеальной семье". Идеальная семья фильм режиссёра Эн Рэнтон, сценарий Паулы Голберг и Клэр В. Райли. Кинокартина снята в 2011 году. А в романе действие происходит в 2006-м. Мы все чувствуем себя неудачниками, поскольку наши жизни, видимо, никогда не дотянутся до идеалов, показанных в этом фильме, или, что гораздо важнее, даже до того красивого фасада, который многие из нас показывают миру. Можно никогда не узнать, что скрывается за закрытыми парадными дверями, и я готова поручиться. Что за ними, большинство семей испытывает такие же трудности, как мы. Ладно. По-моему, нам обеим не помешает выпить по чашечке хорошего чая. Она встала с дивана и направилась в небольшую, но прекрасно оборудованную кухню. Паузи. Да. Спасибо вам за всё. По-моему, я ещё не встречала в жизни такого замечательного человека, как вы. И я очень люблю вас. Спасибо, милочка, поставив чайник, откликнулась Поузи и почувствовала, как на глаза навернулись жгучие слёзы. Я тоже люблю тебя. Минут через 15 Поузи вышла из смельного амбара, а наищо шла по двору, когда Фредди открыл дверь коттеджа и направился к ней. Ну, как она успокоилась. ответила Поузи. «Мы обсудили, где ей лучше жить». «И?» В итоге она призналась, что не хочет возвращаться к Сэму, даже если ему удастся победить свои пороки, хотя она и побоялась сказать ему об этом. «Поузи, ей нельзя и близко подходить к нему. Извини, но я не пожелал бы тебе увидеть то, что сам лицезрел вчера вечером. Понятно». Она сказала, что ты предложил им пока пожить в хмельном амбаре. Я заверила ее, что буду рада, если она вернется со мной в Адмирал Хаус. Но она предпочла пока остаться здесь. Сказала, что у тебя она чувствует себя в безопасности. Отлично. Это самое важное. Она и дети могут оставаться здесь сколько пожелают. Спасибо тебе, Фредди, за твою щедрость и доброту. А сейчас... Паузи вздохнула. «Мне надо поехать проверить Сэма и собрать одежду и игрушки для Эмми и детей. Я поеду с тобой, Паузи. Мне не хочется отпускать тебя одну. Я понимаю твои опасения, но поверь мне, я знаю своего сына. Он сегодня на стадии горе мне и совсем не опасен. Ну, позволь хотя бы подвезти тебя. По-моему, ты уже достаточно сделал для моей семьи. А для тебя, Пози, как ты себя чувствуешь, справляясь с тем, что подкидывает мне жизнь? Ладно. Мне действительно пора ехать. Она повернулась к выходу, но Фредди взял её за руку. Нам необходимо поговорить. Я понимаю, Фредди, но, пожалуйста, не сейчас. Иначе я сломаюсь. Позже поговорим. Она с тенью улыбки взглянула на него и направилась к подъездной дорожке. Постучав в дверь дома Эми и Сэма и не дождавшись никакой реакции, Паузи открыла дверь запасным ключом. Зовя сына по имени, она проверила комнаты нижнего этажа, поднялась в спальне и поняла, что его, очевидно, нет дома. Взяв пару дорожных сумок, она сложила в них все найденные ею вещи Эми и детей. Потом, найдя коробку с игрушками, Паузи вынесла все из дома и загрузила в багажник своей машины. Едва закрыв его, она заметила Сэма, Он шёл по тротуару в её сторону. Привет, мам. Как там Эми и детишки? Где они? Поузе порадовала, что он по крайней мере не пьян. Может, поговорим в доме? Поднявшись в дом первый, Поузе прошла в гостиную и села за стол. Сэм остался стоять. Ну, где они? опять спросил он. Не скажу. Не скажешь, где моя жена и дети? Сэм Вчера вечером ты чуть не убила её. Тебе очень повезло, что она решила не выдвигать обвинения. А врач в больнице сказал ей, что она должна обратиться в полицию. В больнице сам выглядел поражённым. Честно, мам, мы просто поссорились, и я, ну, наверное, слегка погречился. Ой, у меня серьёзные ожоги на ногах и кровоподтёки на шее от твоих рук. «Имеется и свидетель, он будет очень рад выступить в суде и рассказать, что видел. Не приходится сомневаться, что тебя могли бы обвинить в нападении и, по всей вероятности, посадить в тюрьму. Теперь», — Паузи показала на стул напротив нее, «я предлагаю тебе сесть и выслушать то, что я скажу». Смертельно побледнев, Сэм послушно сел. «Эмми и дети». переехали в другой дом. Их одежда и игрушки уже в моем багажнике. Они приехали к тебе? Нет, они в безопасном месте. И предупреждаю тебя, Сэм, если ты попытаешься приблизиться к Эмми или к детям на работе или в школе, Эмми пойдет в полицию, поэтому я полагаю тебе пока. Лучше держаться подальше. «При чем тут дети?» «Я же имею полное право видеть их!» «Уверена, что со временем этот вопрос будет решен. Но сначала я хочу серьезно поговорить о тебе. И сообщить мне в очередной раз, как ты разочарована. Сэм, ты же знаешь, я никогда не говорила этого. Я полностью поддерживала тебя, вплоть до того, что даже предоставила тебе право преимущественной покупки Адмирал Хаоса. Поэтому, пожалуйста...» Прекрати тут пороть мне свою эгоистичную чушь. То, что произошло вчера вечером, превзошло все твои грехи. И честно признаюсь, тебе удалось шокировать меня. Мне страшно стыдно за твое поведение. Тем не менее, я остаюсь твоей матерью и люблю тебя. И я пришла сказать, что тебе необходима помощь. Очевидно, у тебя проблемы с алкоголем, а в пьяном состоянии ты становишься настолько агрессивным, что готов убить свою жену. Ну правда, мам, я никогда не хотел навредить ей. Я же люблю её. Оставив без внимания его замечание, паузе продолжил: "И я готова оплатить твоё лечение в одном из реабилитационных центров, где тебе помогут избавиться от алкогольной зависимости и научат держать свой гнев под контролем. Но я точно не буду субсидировать твою нынешнюю жизнь. От меня ты больше не получишь ни пенни. Обе зарплаты я име плагаю. Тебе придётся сесть на пособие по безработице. Или как там это теперь называется. Итак. Какой вариант ты выбираешь? Сэм таращился на неё так, словно думал, что она сошла с ума. Мам, пожалуйста, погоди. Ну да, я понимаю, что плохо вёл себя вчера вечером. Но меня вовсе не нужно посылать лечиться от алкоголизма в чёртову психушку. Разве ты не видишь, что сегодня я ни грамма не выпил? Погляди на меня, я же в полном порядке. Я не сомневаюсь, Сэм, что сейчас ты в порядке. Но стоит тебе выпить, как у тебя проявляется склонность к насилию. Вчера вечером, если бы Фредди не приехал, ты мог убить Эми. Ради всего святого, Сэм, ты же душил её своими руками. Честно, мам, я ничего не помню. Тем более тебе необходима профессиональная помощь. В противном случае однажды ты действительно можешь убить кого-нибудь. Сэм, ты должен осознать, насколько серьёзно твоё положение. Не только врачи в больнице видели результаты твоей вспыльчивости. Как сказал Фредди, тебя даже могут обвинить в попытке убийства. Да что он там знает, Сэм? Он всю жизнь проработал адвокатом по уголовным делам. Боюсь, он знает более, чем достаточно. В любом случае. Паузе встала из-за стола. Я могу лишь дать тебе совет, предложить необходимую, на мой взгляд, помощь, но я не собираюсь ни к чему принуждать тебя. Ладно. Я должна идти. Она направилась к выходу. Мам, далеко ты собралась? «Отвести вещи Эмми и детям?» «Мне добавить к этому твои извинения? До сих пор я не услышала от тебя ни слова об этом». «Мне... в общем, конечно, мне очень жаль, но...» «Никаких но, Сэм. Пора уже брать ответственность за свои действия. Позвони мне, когда решишь, что будешь делать. Спокойной ночи». Забравшись в машину... Поузе захлопнула за собой дверцу, сидя за рулём, она вдруг осознала, что задыхается и увидела, как трясутся руки. Сэм стоял на крыльце, глядя на неё, не дав ему возможности запрыгнуть в свою машину и последовать за ней к Фреде, Поузи включила зажигание и уехала.